Бой титанов. И было бы интересно узреть глазами бой титанов, технологическую легенду наяву, когда пара боевых гор сходится в поединке, метая многотонные стрелы по прямой, а не в загоризонтные дали. Эдакое честное соревнование брони и железа. Однако за всю историю геи такого казуса еще ни разу не случилось. Прогресс никак не идет вровень с параноидальными мечтами, уходящих в отставку по старости маршалов. Не только броня, калибр и скорострельность соревнуются. Маскировка, дымовая, радиотехническая и прочее. И, конечно, скорость. Да и случись двум горам сойтись, вряд ли бы они стали рисковать. Первый, заметивший противника, пальнул бы ядерным снарядом, потому как грибовидное облако на горизонте, для метнувшей заряд подвижной крепости, что порыв ветра. И даже если не атомный, а просто гигаснаряд, то одного-двух попаданий со сходного ракурса достаточно для поражения. Конечно, есть методы защиты, точнее попытки. Например, скользящий по корпусу подвижный экран, большая метаноловая плита, движущаяся по оси разгоняемая и также мгновенно тормозящаяся пороховыми ускорителями. Управление ею связано с автоматической системой, реагирующей на объекты приближающиеся к гигатанку быстрее звука. Она должна встать дополнительной, но первичной преградой перед любым пришельцем несущим впереди себя астроносый кончик детонатора. Даже перед гигапулями, Эта 7000-тонная плита кое-чего стоит. Она, конечно, разлетается в клочья, но принимает и частично гасит удар 10-тонного сверхпрочного сердечника, желающего, подобно иголке великанского шприца, проникнуть сквозь 15-метровый борт подвижной крепости. Но никогда боевые горы несут суют в любопытно хищные перископы друг друга. Они осторожные скоростные черепахи. Жертвы свои они выбирают загодя и за горизонтом. Было бы интересно свести их в плоском мире, не знающем шарообразности планет. Но ни брашем, ни Эррорбакам неизвестны такие вселенные. Возможно, хватило бы какой-нибудь большой, очень большой, но твердокаменной планеты. Но на таковой сила тяжести не позволила бы перемещаться не только миллионно-тонным гигамашинам, но и простеньким четырехгусечным танком. Скорее всего, они даже не смогли бы там стрелять. Как-то не слишком романтично устроен мир. Вы не находите? Его чрезмерная рациональность настораживает.